Когда синие цифры будильника загораются, я давно лежу без сна, наблюдаю, как рассвет наполняет улицу синевой и свежестью, слышу птиц, кричащих о весне, предчувствую яркий и солнечный день, значит, можно идти совсем по-летнему. На спинке стула со вчерашнего дня подготовлена белая блузка, черный кардиган и черные же брюки. Юбки я ненавижу чуть меньше, чем белые капроновые колготки, которые на мне рвутся еще в процессе облачения в них. Я поднимаюсь с постели и одеваюсь неспешно, потому что хочу, чтобы этот день с самого начала был особенным. Быстрый взгляд на зеркало в шкафу. Я так давно не всматривалась в отражение, просто не могла себя видеть, что не заметила изменений. Зеркало заканчивается не макушкой, как раньше, а где-то на уровне носа. Приходится слегка пригнуться, чтобы увидеть себя целиком. Черты заострились, волосы, собранные высокий хвост, придают лицу строгое выражение. Лацка на пиджака наконец-то правильно улеглись на груди. Брюки прочерчивают какую-никакую талию, как будто я военной форме. Как ты? Я встаю ровно и снова теряю лицо в отражении. Чернота, как космос, заполняет зеркало. Последнее забрасываю тетрадку по геометрии в уходную сумку. Проверяю, хотя знаю наизусть. Двое трусов. Две пары носков, пара футболок, сарафан, джинсы добавились в последний момент. А еще мысленная книжечка, старый пенал с ручками и карандашами, термос с погнутой крышкой, спасённый от выброса. Вчера налила воду. Все деньги, около 500 рублей, смех просто, вшито в подкладку. Сегодня я готова. Останавливаюсь посреди комнаты и поражаюсь ее крошечности, словно Алиса, выпившая увеличивающего зелья. Пытаюсь осознать, что никогда не увижу вот этого стола с календарем под стеклом, никогда не буду выводить пальцем пятиугольные узоры на покрывале, никогда не буду ржать над тем, как Анька под линейку выстраивает на своем столе карандаши. Я больше никогда не увижу Аньку. Она слиняла рано, попрощаться мы не успели, а значит, наши последние слова были произнесены вчера, когда она за ужином велела мне выпрямиться, а я буркнула от отвали. «Еще одна вещь, которой не исправить. Быстрее, пока не одумалась, хватаю из Анькиной карандашницы ручку с брелоком с ничем, ей привезла из Англии подруга. Запихиваю в сумку со своей кровати, не думая, хватаю оранжевую кошку, подарок на день рождения от нее, сто лет назад. Тюремный телефон выключенный лежит под подушкой, где раньше прятался телефон Кирилл. Вот теперь все, Я готова. Меня немного тошнит, обойдусь без завтрака, но мимо кухни все равно не пройти. Привет, ты куда так рано? Только не это. Только не сегодня. Нет. Я так привыкла к тому, что утро принадлежит мне, что ее привет ударяет меня силой пощечины. в школу. Язык еле ворочается, хотя я не вру. Конечно, в школу. Сегодня же контрольная. В такую рань? Думала ты бегаешь, а сегодня не хочу. Завтрак? Нет. Я не хочу отвечать ей так грубо. В идеале мы не должны были пересечься. С ней-то как раз все закончилось правильно вчера. Как дела в школе? Нормально. Завтра контрольная. Угу, спокойной ночи, спокойной. Нельзя было оставить это так. Комок в животе делает опасное сальто. Вчера разговаривала с этим твоим репетитором, как его? Александр. А, все ясно. Милый парень с прозрачными ушами сдал меня просто решил вчера уточнить, опаздываю я или вовсе не приду. Представляю, как она хмурится, хотя собеседник не видит, и с ноткой удивления как бы строго выговаривает за неимением меня ему. Как это, где она? Я отправила ее полчаса назад с полным конвертом денег, которые, между прочим, на дороге не валяются. Свежий ветер врывается в кухню, пули пробив занавеску. Вдруг понимаю, что вся ясность этого утра маскировка в ожидании бури. Думаю, наверное, надо взять зонт. Но это такое далекое и размытое будущее, что я о нем мгновенно забываю. Говорит ты молодец, способный, умная. Я молчу, потому что ну что тут скажешь? Детям не позволено иметь мнение по поводу своих успехов. Трудно дается учеба, ленишься. А если наоборот, отличник и хорошист, нельзя считать себя умным, зазнаешься». Родителям нравится, когда их детей хвалит кто-то другой, не они сами. Меня не особо хвалили с тех пор, как я вышла из возраста, в котором умиляются вообще всему, что делаешь. Взрослым нравится смотреть на то, как дети подражают им. В таком подражении нет притворства односерде. Чем взрослее, тем натуральнее должно получаться. Если не сломаешь всё случайно, задумавшись, а зачем я это делаю. Вот тогда мир рушится, и ты становишься взрослым, который тоже не понимает, что делает. Может, тебе на домашнее обучение перейти? произносит она этим своим обычным голосом с легким надрывом, в котором я должна осознать всю её жертвенность. Может, тебе так лучше? Представляю, как здорово вместо того, чтобы париться в гробу школы, каждый день сидеть за круглым столом, решая задачи по геометрии, когда никто не пялится на меня у доски, как на дуростую росовую, а спрашивают, что я представляю, и никаких больше этих, вообще больше никого, кроме меня не позволяю себе провалиться в эту фантазию. Теперь это не имеет смысла. Я все равно больше никогда. Никогда. Если бы я только знала, чего ты хочешь, если бы ты хоть раз сказала мне. Больше всего сейчас я хочу уйти. Прощание затягивается. Но в то же время что-то такое важное должно разрешиться сейчас между мной и ей. Мы стоим друг напротив друга, и все это утро держится на тонкой ниточке, которая может оборваться, если слишком резко вздохнуть. Чего хочу? Хочу гулять сколько угодно и с кем хочу, ходить в школу и домой не оглядываясь. Хочу не думать, откуда берется еда и одежда, о банкином поступлении, о том, как скоро искать работу придется мне. Ой, нет, это уже то, чего я не хочу. Ответ внезапно приходит из песни, как это часто бывает с прозрениями. Я хочу Быть с тобой. С этой строчкой песни все расцветает у меня изнутри. Я хочу быть с тобой. Так улыбаешься. Ты иногда как будто не здесь. Ты не понимаешь. Дыши. Считаю про себя до десяти предметов на кухне. Фотографирую внутренним взглядом то, что вижу в последний раз. Анкина любимая огромная кружка с иероглифами и с неотмывающимися следами кофе. Сковородка для яичницы, сковородка для мяса, доска для резки хлеба, хлеб, нож, рассада моркови и помидоров на окне, лук в банке. Магнитики из мест, где побывали наши знакомые и ни разу И вдруг вижу то, чего на самом деле не вижу. Во всей квартире нет ее вещей, любимых штучек, маленьких приятных мелочей. Захочет она уйти вот так, как я. Ей бы нечего было взять. Наверное, не понимаю. Слушай, Я тут подумала, если нужно, забирай себе компьютер. Ноут вот какая-не, я тебе пока купить не могу, но печатать удобнее, чем от руки писать в тетрадке. И сериал свой можешь смотреть там. На каникулах, конечно. От как от удара. Лучше бы это был удар. Каждый раз, когда она говорит про сериал, это как если бы мою мечту обращали в мусор. Не хочу, чтобы она говорила о тебе никогда. Саш, ты чего? Меня зовут Арабелла. Ты ничего не понимаешь, повторяю, и никогда не поймешь». На ее взгляд набегает тень, как первое облако, закрывшее солнце, предвещает грозу. Руки в боки, похожи на огромную птицу, заслонившую от меня мир. Мешки под глазами такие огромные, что кажется, вторыми закрытыми глазами, сквозь которые она всегда наблюдала за мной. В этих спрятанных глазах все мои поступки, Все, что казалось мне тайным, для меня одной отразится, как в кривом зеркале, и будет использовано против меня. Вот сейчас. Сейчас. Но вместо так она произносит грустно. Тебе будет очень тяжело в реальной жизни. Я разберусь. Дрожу от злости. Она уже второй раз пытается украсть у меня ту часть, которая никогда не будет ей принадлежать. Залезть мне в мысли, но у нее ничего не получится. Ты научила меня защищаться. Я смотрю сквозь нее и вижу в окне свое отражение, очень четко и ясно. Как я буду жить в реальном мире? А я не буду. Поговорим вечером, не пуха. В коридоре я медленно, как во сне, напяливаю ботинки. Практичнее было бы в кроссовках, но я выбираю под костюм, Черные, лаковые, как на парад как на смерть. Разворачиваюсь и ухожу, потому что вот так это было просто